113 февраль 17 Сила ауры от начала до конца зависит от напряжения. Беспокоился вчера о Нинке и говорит: Все можно было бы сделать, если бы было соответствие. Ответ Нинки С молитвою весьма связано многое. Как камень основания ляжет лик мой. Пропуск Способность не от нас зависит. Три мира, три сферы проявления сознания. Через свои принципы должно быть напряжение сознания, напряжение поверхности, грани кристалла сознания. И все-таки победим. Все победим. Искорени все мешающий росту духа, горнило огненное сердце, если место рождения мысли по заданному направлению. Я дам все. И силы, и возможности. Мыслью можно вызвать вибрации оболочек. Радость, мужество и так далее. Словом, любую вибрацию, то есть чувство или ощущение, но по воле своей. Сперва оболочки вибрируют независимо от нашей воли. Потом любая вибрация оболочки останавливается волей. И третье, любая вибрация сознательно вызывается волей. Третье уже свойство архата. Это требует сперва осознания, потом сознательного приложения волевого. Огонь мысли рождает требуемое. Мысль — огонь-породитель. Сознание — питомник мира мысли и эмоций. Архат — сознательно-волевой порождающий центр. Хочу — значит переживаю, значит допускаю. Не хочу — значит останавливаю. Или убиваю? Не потому радуюсь или горююсь, что так оно есть, а потому что хочу, то есть разрешаю, допускаю. Не тобою руководят чувства, а ты ими. Переживаю, ибо разрешил. Дозор.